а мне доставались лишь наставления о том, какую ответственность возлагает на человека, ожидающий его богатства, и увещание не отказывать нуждающимся родным в деньгах, когда их у меня будет очень много. Он помолчал немного, свернул страховые бланки и сунул их во внутренний карман пальто. Говорят также, продолжал он, что черные кошки приносят счастье. Мне думается на всем белом свете не сыскать более черной кошки, чем та, которая пристала ко мне в первый же вечер после моего переезда на новую квартиру на Болсвер-стрит. — Ну и как принесла она вам счастье? — спросил я, чтобы заполнить наступившую паузу. В его глазах появилось выражение какой-то отрешенности. — Трудно сказать, конечно, — задумчиво ответил он. — Может быть, мы все равно не сошлись бы характерами. Подобным взглядом на вещи всегда можно утешиться. И все-таки жаль, что ничего из этого не вышло. Он стал пристально смотреть в окно, и я тоже замолчал, не желая вторгаться в его, по-видимому, тягостные воспоминания. И что же произошло потом, не удержался я наконец. Мой вопрос вывел его из задумчивости. «Ах, — сказал он, — ничего особенного». Она должна была на несколько дней уехать из Лондона и на время отъезда поручила мне свою любимую канарейку. — Но ведь остальное случилось не по вашей вине! — воскликнул я, побуждая его к рассказу. — Может быть и нет, — согласился он. — Но это вызвало охлаждение, которым поторопились воспользоваться другие. А я еще предложил ей эту кошку. Прибавил он скорее про себя, чем вслух мы продолжали курить молча. Я чувствовал, что утешения постороннего будут звучать слишком слабо. «Пеги и лошади тоже, говорят, приносят счастье», заметил он, вытряхивая пепел из трубки. «Я однажды завел себе пегую лошадь». «Ну и как?» — поинтересовался я. «Из-за нее я потерял лучшее место, которое когда-либо имел», без обиняков откликнулся он. Мой хозяин терпел даже больше, чем я мог ожидать. Но нельзя же держать служащего, который всегда пьян. Это губит репутацию фирмы. Разумеется, — согласился я. Видите ли, — продолжал он, — моя голова плохо приспособлена для выпивки. Другим пропустить стаканчик хоть бы что. А меня он сразу выводит из строя. С непривычки. А для чего вы пили, — недоумевал я. Не лошадь же вас заставляла.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 Прочел собравшейся толпе целую лекцию. Он назвал меня пилигримом, мою лошадку Поллионом или чем-то в этом роде, и долго кричал, что если я справлюсь с Поли, то заслужу небесную корону. После этого нас всюду встречали и провожали песенкой «Пилигримы Полли дрались за корону». Тут терпение мое лопнуло, и когда она остановилась у следующего кабачка, я соскочил и потребовал пару стаканов виски.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 но придя в себя, сообразил, что вид у меня, наверное, очень смешной. Недаром за мной увязались какие-то уличные мальчишки. Я остановился у фонаря, чтобы снова завязать пакет. Но, кроме всего прочего, у меня с собой были портфель и зонтик, и потому я первым делом уронил в водосточную канаву гуся, чего и следовало ожидать, когда держишь четыре разных предмета и одновременно распутываешь веревочку длиной в метр, и все это одной единственной парой рук. Вместе с гусем я вытащил из канавы килограмм грязи и основательно перепачкал пальто и руки. Немало грязи попало и на оберточную бумагу, а тут еще начался дождь. Кое-как я свернул все это вместе и добрался до ближайшей пивной, чтобы попросить там еще веревки и сделать аккуратный сверток. У стойки толпился народ. С трудом пробившись вперед, я швырнул гуся на прилавок. «Те, кто был поближе...» Замолчали и уставились на гуся, а какой-то парень, стоявший рядом со мной, сказал «Так-так». «Значит, вы его прикончили». Вид у меня, надо полагать, был действительно возбужденный. Сначала я хотел сбыть его тут же, на месте, но увидел, что настоящих покупателей здесь нет. Я выпил пинту Эля, чтобы утолить жажду и набраться бодрости. Соскреб сколько мог грязь с гуся, завернул его в чистую бумагу и вышел на улицу. Дорогой у меня блеснула счастливая мысль. Разыграть гуся в лотерею! И я тотчас же принялся разыскивать пивную с подходящей публикой. Пока продолжались поиски, мне пришлось в трех или четырех местах выпить по стаканчику виски. Пиво я решил больше не пить, оно меня слишком возбуждает. И вот, наконец, около Госвелл-Рот я наскочил на уютный маленький кабачок со множеством тихих, добродушных посетителей. Я объяснил хозяину, чего я хочу. Он сказал, что ничего не имеет против, при условии, что после лотереи я поднесу всем по стаканчику. Я ответил, что сделаю это с большим удовольствием, и показал ему птицу. — Вид у него довольно неважный, — сказал хозяин, который был родом из Девоншира, славящегося своими гусями. — О, это пустяки, — с жаром объяснил я. Я его нечаянно уронил, это все отмоется. И запах у него довольно странный, — добавил он. — От уличной грязи, — ответил я. — Вы знаете нашу лондонскую грязь? Кроме того, один джентльмен облил его джином. Но если его зажарить как следует, никто ничего не заметит. — Сам я участие принимать не буду, — заключил он. — Но если мои гости на него польстятся, это их дело. Восторга мое предложение не вызвало. Я назначил за билет шесть пенсов, и один билет взял сам. Официант получил бесплатный билет за то, что наблюдал за порядком. Ему удалось всучить билеты пятерым посетителям. Гусь достался мне самому. И я должен был заплатить еще три шиллинга и два пенса за угощение всех присутствующих. Когда я собирался уходить, какой-то мрачный тип, храпевший до того в дальнем углу, вдруг проснулся и предложил мне за гуся семь с половиной пенсов. Почему именно семь с половиной, я до сих пор не могу понять. Но если бы он тогда избавил меня от гуся, вся моя жизнь сложилась бы иначе. Увы, судьба всегда была против меня. Я ответил, может быть, с излишним высокомерием, что не являюсь членом благотворительной организации, снабжающей неимущих рождественскими обедами, и удалился. Было уже поздно. Путь домой предстоял неблизкий. Я уже проклинал гуся, на чем свет стоит. Теперь мне казалось, что он весил не меньше 15 килограммов. Внезапно меня осенила идея. Продать гуся в лавке, где торгуют битой птицей. После долгих поисков я нашел такую лавку. На миддлтон стрит Вблизи не было ни души, но лавочник так шумел, зазывая покупателей, Будто у него шла самая, что ни на есть, бойкая торговля. Я развязал сверток и положил гуся перед ним на прилавок. — Что это такое? — прогудел он. — Это гусь, — сказал я. — Купите. Уступлю по дешевке. Не говоря ни слова, он схватил гуся за шею и запустил в меня. Я отклонился, но все-таки получил гусем по уху. Если вас никогда не били гусем по голове, могу сообщить, что это очень больно. Я подобрал гуси с пола и, в свою очередь, запустил им в лавочника, после чего появился полисмен со своим обычным «Так что у вас тут произошло?» Мои объяснения касались фактов как таковых, но лавочник выбежал на улицу и разразился обвинительной речью, направленной против всего человечества. «Загляните в мою лавку!» — кричал он. «Уже без двадцати двенадцать у меня висит семь дюжин непроданных гусей!» А этот идиот спрашивает, не куплю ли я еще одного. Тут я понял, что моя идея была по меньшей мере неостроумной, и, последовав совету полисмена, потихоньку ушел, забрав свою птицу. Что ж, сказал я самому себе, подарю его кому-нибудь, отыщу какого-нибудь достойного бедняка и преподнесу ему эту проклятую штуку. Мимо проходило множество людей, но никто не казался мне достойным. Не знаю. Была ли там у и рождественская ночь, или я оказался в неподходящем районе Лондона, но все, кого я встречал, явно не заслуживали моего гуся. На Джет-стрит я хотел отдать его человеку, который показался мне голодным. Но это был просто пьяный бродяг. Я никак не мог растолковать ему, что мне от него нужно. А он прицепился ко мне, пронзительно ругаясь, и не отставал от меня ни на шаг, пока нечаянно не повернул на Тэвисток Плейс где по ошибке пристал к другому прохожему. Перейдя Юстон-Рот, я остановил какую-то худенькую девочку и протянул ей гуся. Она вскрикнула «Не возьму!» и убежал. А потом издали до меня донес ее визгливый голосок «Вот так гусь! Украл гуся!» Я бросил его в малоосвещенной части Сеймур-стрит. Какой-то прохожий подобрал его и догнал меня. Я был не способен что-нибудь объяснять или доказывать. Дал ему два пенса и побрел дальше. Все питейные заведения уже закрывались, и я забежал в одно из них, чтобы опрокинуть последний стаканчик. Честно говоря, я в этот вечер хватил вполне достаточно. Тем более, что обычно я лишь изредка выпивал кружку пива. Но настроение у меня было отвратительное, и мне хотелось немножко развеселиться. Тут, мне кажется, подали джин, а я его терпеть не могу.